Положите меня возле пульхерии ванны. Вот все, что произнес он перед своей кончиной. Желание его исполнили. И похоронили возле церкви близ могилы пульхерии ванны. Гостей было меньше на похоронах, но простого народа и нищих было такое же множество. Домик барский уже сделался вовсе пуст.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 Только небольшие безделушки, как-то кремешки, гвоздь прочищать трубку. И вообще все то, что не превышает всем оптом своим, цены одного рубля.